Глава двадцать седьмая. Прокравшись в другую юрту, убийца услышал сонное дыхание. Разглядеть что-либо в кромешной тьме было трудно, и он закрыл глаза, сосредоточился на звуках. В тесной юрте спали пять человек. Никто из них не подозревал, что рядом чужой. Четверо дышали неглубоко, и убийца поморщился. «Дети!» «Похоже, их мать пятая. Но без света наверняка не скажешь». Одной вспышки от удара кремня по кресалу будет достаточно. Только стоит ли рисковать? Если они проснутся, он не успеет убить всех, прежде чем поднимется тревога. Убийца быстро принял решение. Легкий удар. Юрту осветила вспышка, слабая, но вполне достаточная, чтобы увидеть пятерых спящих. Судя по росту, взрослого мужчины среди них не было. «Где же Хан?» Убийца повернулся к выходу, прекрасно понимая, что времени совсем мало. «Скоро найдут убитых кептеулов, и тихая ночь огласится шумом и криками». Один из ребятишек всхрапнул во сне, задышал часто. Убийца замер. Казалось, прошла целая вечность, пока дыхание вновь не стало ровным. Дзынец скользнул к двери. Она отворилась без единого звука. Предосмотрительный убийца заранее смазал петли. Дзынец осторожно прикрыл за собой дверь, выпрямился и осмотрелся, выбирая следующую юрту. Все они, кроме вызывающего черного шатра, обращенного к городу, и большой белой юрты на повозке, походили одна на другую. Сзади послышался шорох, и убийца понял. Кто-то глубоко вздохнул, чтобы закричать. Дзинец нырнул в густую тень, крики эхом отзывались в ночи. Убийца не разобрал ни слова, но Улус проснулся почти сразу. Из всех юрт спотыкаясь, высыпали воины с луками и мечами. — кричал Джучи. Он внезапно проснулся, когда в юрту проник незнакомец. Вопль мальчика разбудил его братьев, и теперь все трое испуганно спрашивали, что случилось. — Вы чего всполошились? — спросила Борта, откидывая одеяло. Джучи уже поднялся на ноги. — Здесь кто-то был! — сказал он. — Нужно позвать стражу! — Ты перебудешь весь улуз! — сердито ответила мать. — Тебе просто приснился дурной сон! Она не видела лица Джучи в темноте. — Нет, это был не сон! — Чагатай встал рядом с братом. Вдали тревожно затрубили рога, и Борта тихо выругалась. «Молись, чтобы ты оказался прав, Джучи, иначе отец спустит с тебя шкуру!» Не удостоив мать ответом, Джучи распахнул дверь и вышел. Воины рыскали вокруг юрт, искали незваного гостя, даже не зная, был ли он на самом деле. Мальчик с усилием сглотнул, надеясь, что незнакомец в юрте ему не приснился. Голый по пояс, в одних штанах, Чагатай выскочил за братом. Звезды светили слабо. Пару раз воины в суматохе хватали сыновей Чингиса и, узнав, отпускали. Джучи увидел отца с мечом. «Что тут происходит?» — спросил он, глядя Джучи в глаза. Подросток заробел под бесстрастным взглядом отца, внезапно почувствовав, что зря переполошил людей. Тем не менее он отогнал страх, не желая срамиться. «В юрте был человек. Я проснулся и увидел, как он открывает дверь». Чингис фыркнул, однако прежде чем он успел что-либо сказать... Неподалеку раздались крики «Здесь убитые!» Хан сразу же потерял интерес к сыновьям, злобно выругался при мысли, что в Улусе прячется враг. «Найти!» — прорычал он. Подбежал Хачиун, сжимая длинный меч. Следом торопился Хасар, и вскоре три брата стояли рядом, пытаясь понять в поднявшейся суматохе хоть что-нибудь. «Рассказывай!» — обратился к Чингису, опухшая от осна Хачиун. Чингис пожал плечами напряженный, как натянутая тетива, «Джучи увидел человека в юрте, а еще нашли убитых кептеулов. Среди нас чужак, и я хочу, чтобы мне его доставили». «Чингис!» Хан повернулся на голос борта. Краем глаза заметил, как при звуке его имени метнулась темная тень. В следующую секунду убийца бросился к Чингису. Хан взмахнул мечом. Незнакомец отпрянул, перевернулся через голову и вскочил, сжимая в руках ножи. Чингис понял, что не успеет опередить убийцу, Тот метнет оружие раньше, чем он взмахнет мечом. Хан прыгнул на человека в темном, сбил его с ног. Вспушка боли пронзила горло хана. В тот же миг братья налетели на убийцу, их клинки насквозь протоколетело, застревая в земле. Незнакомец не издал ни единого крика. Чингис попытался встать, но все вокруг словно замедлило движение, расплылось перед глазами. — Меня ранили? — удивленно пробормотал он, падая на колени. Хан слышал, как стучат по земле ноги убийцы, бьющегося в агонии. Братья переломали ему ребра. Чингис тронул шею, моргнул, увидев на пальцах кровь. Рука вдруг налилась тяжестью, и хан грузно осел на землю, не понимая, что произошло. Чингис увидел над собой лицо Джилме. Темник двигался медленно, как во сне. Хан не слышал, что он говорит. Джилме присел рядом, обнажил рану на шее хана. Когда темник снова что-то сказал... Чингису показалось, что голос Джелме громом отдается в его голове, почти перекрывая шепот вокруг. Джелме поднял нож убийцы и выругался, заметив на лезвие темное пятно. — Нож отравлен! — произнес он. Его страх отражался на лицах Хачиуна и Хасара, которые стояли рядом, ошеломленные. Не говоря больше ни слова, Джелме приник губами к ране на шее Чингиса, отсосал кровь. Она была горячая и горькая. Воин едва не поперхнулся, сплевывая ее на землю. Снова и снова Джилме наклонялся к шее хана, хотя тот отталкивал его ослабевшими руками. Младшие сыновья хана тихо всхлипывали, не сводили глаз от отца, который боролся со смертью. Джучи и Чагатай молча следили за Джилме. Он сплевывал отравленную кровь до тех пор, пока перед его халатом не покрылся темной липкой массой. Сквозь толпу протиснулся Кокэчу, Потрясенно замер, увидев распростертого на земле хана. Опустился на колени рядом с Джалме, положил на грудь Чингиса руки, пощупать, как бьется сердце. Оно бешено колотилось, и какое-то время Кокетчу не мог различить отдельные удары. На теле хана выступил пот, кожа пылала от жара. Джалме по-прежнему отсасывал кровь, не давая ей остановиться. Его губы занемели. «Верно, мне яду досталось». Джалме было все равно. Он не думал о себе, словно наблюдал со стороны. Кровь капала с его губ, он тяжело дышал. «Нельзя, чтобы он потерял слишком много крови», — предупредил Кокечу, не убирая костлявых ладоней с ханской груди, иначе он не сможет сопротивляться оставшемуся яду. Джилме посмотрел на шамана невидящими глазами, кивнул и снова припал к обжигающей коже Чингиса. Щеки войны горели, однако он продолжал спасать своего хана от смерти. Кокечу почувствовал, как сердце сбилось с безумного ритма, испугался, что оно остановится под его руками. Не хотел терять человека, благодаря которому получил почет и уважение среди монголов, особенно теперь, когда Тамуге отстранился от него. Шаман начал молиться вслух, призывал духов бормоча древние имена — Перечислил предков и умерших родичей Чингиса. Звал Ясугея и даже Бектера, брата, убитого самим Чингисом. Пусть удержат Чингиса в этом мире, не пустят в свою обитель. Кокачи слышал, как они спешат на его зов, кружатся, шепчут что-то. Сердце вновь дернулось, Чингис застонал. Широко открытые глаза невидяще смотрели вверх. Вдруг трепещущий пульс выровнялся, стал размеренным, как будто внутри закрыли дверь. Шаман поежился, похолодев, при мысли о том, что несколько долгих мгновений будущее монгольских племен было в его руках. «Хватит, желме Его сердце успокоилось. Хрипло произнес он. желме сел, скатал шарик из слюны и пыли, залепил порез, словно раненую лошадь пользовал. Кукача придвинулся ближе, заметил с облегчением, что кровь почти остановилась, Лезвие не задело основные кровеносные сосуды, и радость охватила шамана. «Похоже, хан выживет», — подумал он. Кукачу снова затянул молитву, просил духов мертвых приглядеть за человеком, который объединил племена. Наверняка духи не захотят забрать его к себе, пока он ведет людей вперед. Шаман вдруг с пугающей отчетливостью понял, что это правда. Соплеменники благоговейно следили за тем, как шаман водил руками, над распростертым на земле телом, собирая невидимые нити, словно его чуткие пальцы, опутывали хана паутиной из духов и веры. Шаман посмотрел на борты. Глаза женщины покраснели, она чуть пошатывалась. Уэлун была рядом, смертельно бледная. Вспомнила, как много лет назад умирал другой хан. Кокэча жестом подозвал обеих. «Сейчас его поддерживают духи», — сообщил он женщинам, блеснув глазами. Здесь Ясугей со своим отцом Бартаном. Биктер тоже здесь помогает хану, своему брату. Кукетчев вздрогнул от холода, его взгляд на миг потускнел. Желме отсосал большую часть яда, но сердце хана бьется неровно. Иногда слишком быстро, а иногда медленно. Ему нужен отдых. Когда хан проголодается, кормите его молоком с кровью для прибавления сил. Кокачи уже не чувствовал леденящего прикосновения духов. Они больше не теснились вокруг него плотным кольцом. Ничего, они сделали свое дело. Чингис пока жив. Хачиун сбросил с себя оцепенение, приказал обыскать весь улус. Вдруг где-то притаились враги. Затем вместе с Хасаром взвалил на плечи обмякшее тело брата и отнес в юрту борта. Желме стоял на коленях, страдальчески тряс головой, Его отец Арслан едва успел поддержать сына, когда молодого темника вырвало на окровавленную землю. «Помогите мне!» — приказал Арслан, с трудом поднимая сына на ноги. Лицо Джилме утратило всякое выражение. Он бессильно оперся на отца. Двое воинов шагнули вперед, подхватили темника под мышки «Что с ним случилось?» — спросил Арслан у Кокечу. Шаман отвел взгляд от юрты Чингиса, пальцами приоткрыл Джилме веки, заглянул в глаза — Увидел, что зрачки воина расширились и потемнели. Кокетчу выругался. «Должно быть, он проглотил немного крови. Часть яда попала ему в желудок», — пояснил шаман, засовывая руку под мокрую от пота одежду, чтобы проверить сердце. «Джалме сильный, а яда было немного. Не давай ему спать, води его туда-сюда. Я принесу снадобье из древесного угля, пусть выпьет». Арслан кивнул, приблизился к одному из воинов, поддерживающих Джалме, встал на его место, закинул руку сына себе на шею, словно в объятии. Потом вместе с другим монголом начал водить джелме между юрт, что-то ему говоря. Увеличивающаяся с каждой минутой толпа воинов, женщин и детей стояла молча. Никто не хотел уходить, не зная точно, выживет ли хан. Когачи не обращал на них внимания, думал о том, как бы побыстрее приготовить кашицу из древесного угля, которая впитает весь яд, попавший в желудок Джалме. Чингису она вряд ли поможет, но на всякий случай нужно будет принести чашу с надобьей хану. Кокетчу подошел к толпе, люди расступились, и только тогда шаман увидел Тамуге. Ханский брат устремился к нему. В глазах Кокетчу вспыхнула злоба. «Ты пришел слишком поздно», — тихо произнес он, когда Тамуге приблизился. «Ханские братья расправились с наемным убийцей». «А мы с Джалме спасли хану жизнь». «С наемным убийцей?» — воскликнул Темуге. Он оглянулся на соплеменников, увидел искаженные горем и страхом лица, затем перевел взгляд на тело человека в черном, распростёртое на земле, и с ужасом сглотнул. «Кое с чем приходится справляться по старинке», — насмешливо пояснил Кокетчу. «Не все можно пересчитать и занести в твои списки». Темугет дернулся, словно от удара. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — рассердился он. Кокетчу пожал плечами и пошел прочь. Он не смог удержаться от издевки, хотя понимал, что позже о ней пожалеет. Этой ночью смерть пришла в Улус, и он, Кокетчу, был в своей стихии. Людей становилось все больше, опоздавшие протискивались вперед, расспрашивали остальных, в ожидании рассвета зажгли факелы. Тело убийцы, изломанное и растерзанное, лежало на земле. Люди смотрели на него с ужасом, боялись подойти. Кокачи вернулся с двумя чашами густой черной жидкости, посмотрел на людей и подумал, что они похожи на стадо яков в день забоя. Такие же несчастные, с потемневшими глазами, и такие же бестолковые. Арслан придерживал голову сына, пока шаман вливал ему в рот горькое снадобье. Джилме давился и кашлял, черные брызги летели отцу в лицо. За то время, пока Кокэчу растирал древесный уголь, воин немного пришел в себя, и шаман не стал возле него задерживаться. Сынул Арслану наполовину пустую чашу, понес другую хану. Чингис не должен умереть здесь, под стенами Янзына. Кокэчу подумал о будущем, и ему сделалось жутко до оцепенения. Шаман подавил страх и вошел в невысокую юрту, нагнув голову, чтобы не задеть притолоку. — Уверенность — часть ремесла шамана. Никто не должен видеть, что он, как тоже в отчаянии. С приближением рассвета Хасар и Хачиун вышли из юрты, словно не замечая тысячи пар глаз, неотрывно за ними следивших. Хасар выдернул из груди мертвеца меч и, прежде чем засунуть его в ножны, пнул голову убийцы. — Хан жив? — раздался чей-то голос. Хасар устало посмотрел на толпу, не зная, кто задал вопрос. «Жив!» — сказал он. По толпе пробежал шепот. Слова Хасара повторяли до тех пор, пока известие не обошло всех до единого. Хочу он поднял с земли свой меч, взглянул на перешептывающихся людей, он ничем не мог помочь раненому брату и верно именно поэтому рассердился. «Думаете, наши враги будут спать, пока вы здесь толпитесь?» — недовольно сказал он. «Не будут!» «Возвращайтесь к себе в юрты и ждите новостей!» Воины первыми повернулись под его свирепым взглядом, пошли к юртам, расталкивая детей и женщин. Те потянулись следом, время от времени оглядываясь. Хачиун встал рядом с Хасаром, словно они несли караул у юрты, где лежал Чингис. Прибежала вторая жена Хана Чахе бледное лицо ее застыло от ужаса. Мужчины посмотрели на борт и, не зная, как она себя поведет, Но Борте только кивнула Тангутке, разрешая ей остаться. Хачиун молча слушал напевное бормотание Кокэчу. Ему не хотелось возвращаться в душную юрту. Слишком много туда набилось народу. Слишком многие любили его брата. Казалось, присутствие этих людей умаляет его собственное горе. Хачиун глубоко вдохнул морозный воздух, прочищая мысли. — Здесь мы уже ничем не поможем, — сказал он. — Скоро рассвет, и нам надо кое-что обсудить. — Пойдем, Хасар, прогуляемся немного. Хасар последовал за ним, искать укромное место подальше от любопытных ушей. Братья шагали довольно долго, замерзшая трава хрустела у них под ногами. — Ну и что тебе нужно? — наконец спросил Хасар, жестом останавливая брата. Лицо Хачиуна потемнело от гнева. — Сегодня мы потерпели поражение. Не смогли защитить Улус я должен был предвидеть что император подошлет наемных убийц следовало поставить больше людей наблюдать за стенами города хасар слишком устал чтобы спорить сейчас уже ничего не изменишь ответил он насколько я тебя знаю ты больше такого не допустишь одного раза вполне достаточно резко возразил Хачиун. а если чингис умрет хасар покачал головой он не хотел об этом думать Видя, что брат медлит с ответом, Хачиун схватил его за плечи, слегка встряхнул. — Я не знаю, — буркнул Хасар. — Если он умрет, вернемся домой, в Хэнтейские горы. Оставим его тело хищным птицам. Что еще я должен сказать? Хачиун опустил руки. — Если мы это сделаем, император объявит, что победил нас. Казалось, он разговаривает сам с собой, и Хасар не перебивал. Он пока не мог представить себе будущее без Чингиса. — «Император увидит, как мы отступаем», — мрачно продолжил Хачиун. «Через год в каждом городе будут знать, что наше войско повернуло во свои оси». Хасар по-прежнему молчал. «Неужели ты не видишь, брат? Мы все потеряем!» «А кто нам помешает вернуться?» — зевнул Хасар. Он не мог вспомнить, спал ли этой ночью. Кажется, нет. Хачиун фыркнул. «Через два года они нападут на нас. Император видел, на что мы способны и не повторить своих ошибок». Такой возможности, как сейчас, у нас больше не будет, Хасар. Нельзя ранить медведя и убежать, он бросится в догонку Чингис выживет, — произнес Хасар упрямо. Он слишком силен, чтобы умереть. — Открой глаза, брат, — воскликнул Хачиун. Чингис может умереть, как всякий человек. Если он погибнет, кто возглавит племена вместо него? Или мы увидим, как они отделяются друг от друга? «Мы здорово облегчим жизнь дзиньскому войску, когда оно начнет за нами охоту!» Хасар увидел, как вдали за индзином блеснули первые розовые лучи рассвета и обрадовался. Ему казалось, эта ночь никогда не кончится. Хачиун прав. Если Чингис умрет, единый монгольский народ распадется. Старые ханы вновь обретут власть над враждующими племенами. Он встряхнул головой. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — сказал он Хачиуну. «Не дурак! Ты хочешь, чтобы я признал тебя ханом?» Хачиун замер. «Другого пути нет. Если же Хасар этого не поймет, новый день начнется с крови. Племена будут биться за право выбора — уйти или сохранить верность. Чингис объединил их. Однако стоит дать слабину, как ханы почувствуют вкус свободы, и тогда их не удержать». Хачиун глубоко вздохнул, стараясь говорить спокойно. «Ты прав, брат». «Если Чингис сегодня умрет, нужно, чтобы племена почувствовали тяжелую руку на своей шее». «Я старше», — тихо произнес Хасар, — «и у меня столько же воинов, сколько у тебя». «Ты не сможешь возглавлять целый народ, и сам это знаешь». Сердце Хачиуна бешено колотилось, он так хотел, чтобы брат его понял. «Если ты не сомневаешься в своих силах, я принесу тебе клятву верности». Остальные темники последуют моему примеру, приведут за собой ханов. Я не буду сражаться с тобой, Хасар. Слишком многим мы рискуем. Хасар потер усталые глаза кулаками, думая о словах брата. Знал, чего стоило Хачиуну предложить ему ханство. Мысль о власти над племенами пьянила. Он никогда не думал об этом раньше. Заманчиво, что и говорить. Тем не менее, Хасар понимал, что еще не видел всех трудностей, подстерегающих непрочный союз племен. Представил, как темники станут приходить к нему в надежде, что он поможет им, даст дельный совет. Ему придется обдумывать предстоящие битвы, и победы или поражения будут зависеть от его слова. Гордость Хасара боролась с признанием простой истины. Брат справится с ханством лучше его. Хасар не сомневался. Стань он ханом, Хачиун полностью его поддержит. Он, Хасар, будет править монголами — И никто никогда не узнает о сегодняшнем разговоре. А ему, как Чингису, придется быть отцом для всех своих людей. Не дать им погибнуть, когда могущественная империя спит и видит их поражение». Хасар закрыл глаза, отгоняя соблазн. «Если Чингис умрет, я поклянусь в верности тебе, братишка. Ты будешь ханом». Хачиун с облегчением вздохнул будущее его народа только что висело на волоске зависело от того верит ли хасар в младшего брата если он умрет я сожгу до все города в дзинь начиная с хензина сказал хачеун братья посмотрели на видневшийся вдали город жажда мести сплотила их дже дджун стоял один на помосте для лучников высоко над равниной и монгольским улусом дул холодный ветер Руки генерала онемели, он несколько часов провел на сторожевой башне, напряженно вглядываясь вдаль. Ему нужно было знать, что убийца достиг цели. Всего несколько минут назад надежды генерала-регента оправдались. Между юрт забегали огоньки, и Джи-Джун сжал деревянную планку ограждения так, что костяшки побелели. Генерал-регент, прищурившись, смотрел на монгольский улуз. Темные тени перепрыгивали через мерцающие лужицы света. Джи Джун представлял, как вражеский лагерь охватывает паника, и радовался. «Сдохни — Сдохни! — прошептал он.